Это от того, что у людей в нагрузку к душе еще и совесть прилагается, — наставительно сказал мутило То ли дело нам. Не хватало мне еще всякую иклинку обихаживать, в улиткины заботы вникать. Конечно, когда среди рыбы замор начинается, надо что-то делать. Так это же в редких случаях. Чувствую, что не боятся тебя. Отсюда и все беды.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 А сам мельник одичал с тоски превратился в ворона здешних мест. Мутилых лёсков всплеснул перепончатыми лапами. «Ну, люди! Ну, ума у них! Откуда же на озере взяться мельницы с мельником? Это же не за пруда!» «Однако терпи, раз героем стал! Ещё и не такое про себя услышишь, если доживёшь до беззубых лет!» «Высоко залетел, надо быть скромнее. Вот мне по молодости, помнится, предлагали одно озерко, далеко-далеко от -далеко на восходе. Там не озеро, целое пресное море. По нему в бурю и волны морские ходят». «Так я отказался». «А чего так?» «Волны, говорю, ходят. В бурю человек знает, какие и рыбацкие лодки переворачивают в холодающую воду. Утопленников полно». А я здесь и с одним-то замучился, каждый день ему задели придумывать, чтобы глаза мне не мозолил. Там же таких целая ватага. Ну мой-то старательный, скоро будет на чин водяного испытания держать. Найду-то ему водоем. Постой, постой. Как водяники водянике выходит, вон как. Че ж про тебя говорили, что ты полукровка, ведьмин сын?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 «Правда, и без вина вылезет», — наставительно сказал мутила «Меня маленького та же самая бабка сюда на гремучий вир принесла от родимчика пользовать водою с лунной дорожки. А люди придумали что-то пить. Базлали так, что я перепугался, со страху бабки чуть нос не откусил, затрепыхался и воду ухнул, о чем, кстати, не жалею. На земле бы я уже давным-давно состарился и помер. А в воде и человек медленно движется, и времени скоро идет. Хорошая ведь бабушка была. Ославили ее зря. Выпили за необоснованно ославленную бабушку. вино употребленное в достаточном количестве, помаленьку разогнало грусть печаль. Жикарь этим решил воспользоваться. «Вот еще что!» — сказал он. «Просьба к тебе от всего многоборья. За боями и трудами оскудела наша казна. Так вот, нельзя ли моим людям для поправки жизни устроить на твоем озере рыбный промысел? Просеку прорубим, проторим прямую дорогу, будем рыбу солить, коптить, торговать. Ну, тебе жертву каждую весну, как положено, лучшего коня». Мутило задумался. Потом показал жихрю кулак, но не в смысле угрозы, а в смысле отказа. Просто из-за перепонок водяник не может собрать пальцы в кукиш. «Вот тебе промысел!» — сказал он. «Знаю я ваши промыслы. Во-первых, твои ухры тут все выловит под Сети сплетут такие, что малек не уйдет.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 А он-то думал, что запросто уговорит Мутилу подмахнуть урядный договор. «Ну, сейчас по весне у вас голодуха», — смягчился Мутила. «Присылай людей с вазами, с коробами. Насыплем, так и быть. Соседи надо выручать. А чтобы строиться, селиться, даже не думайте. Деньги он замыслил на Вольном озере зарабатывать. Хорош друг!» Престыженный жихарь разлил последние капли. «Сам видишь, кто со мной престол делает!» — пожаловался он. «Весь я не в себе, и себе не хозяин. Только где же денег купить?» Мутила опять задумался, но уже над другим. «Утоплого, что ли, за вином сгонять? Эх!»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 Рот захлопнул, пораскинул мозгами и объявил народу, что, кабы не он, полюлюй, то ярмарка бы продолжала томиться в скорлупе неведомо сколько, и поэтому ему, полюлюю, полагается десятая часть со всего барыша. Сперва толпа хотела растерзать парня за дерзость, но потихоньку стали припоминать, что дать тесновато было в яйце, торговля не расширялась,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 Я как ты не собирался даже, и жену не предупредил. Мошна опять же пустая. — Подарок привезешь, простит, — заверил его мутило. — И народ там всякий собирается, может, и узнаешь, чего про свое родословие. Что же касается денег, будут тебе и деньги, коли исполу со мной торговать согласишься. — Да хоть и лягушек бонжурцам продавать. — Только надо бы вернуться, свиту мою повестить, — сказал Жихарь. — А то подумают еще, что утопился я в гремучем веру с горя и безденежья. Я ведь из дому в больших сердцах уезжал. — Князь во князьях! — с вреднейшей отравой в голосе сказал Мутило. Он вышел на мазки и заорал. — Эй, господа караси! Изволите ли меня, владыку подводного, на ярмарку отпустить? согласие вашего спрашиваю. Тотчас же поверхность озера покрылась множеством пятнышек, то были открытые рыбьи ротики. «Чего?» — водяной приложил лапу к ушной дырке. «Не слышу!» Молчат, стало быть, согласны. «Ну и человек с вами! Утоплый за меня остаешься на хозяйстве!» «Постой!» — сказал посрамленный князь. «Полилю его ярмарка, не ближний свет!» «Если бы нам туда еще затемно выйти, а то явимся к шапочному разбору!» С этими словами богатырь повернулся лицом к лесу, приложил карту ладони и крикнул «Каличина-маличина! Сколько часов до вечера?» «Целая дюжина!» — откликнулся из чаще визгливый голос. «В тех краях, где каличина-маличина не водится...» Люди вынуждены узнавать время с помощью всяких мудрых устройств, водяных капель и мелкого песка. — Всего-то, — огорчился жихрь. — не гунди, ни пешком пойдем, — дерзко утешил его мутило. — Решил я тебе полное доверие оказать. водяник несмотря на перепонки, засунул два пальца в рот и оглушительно свистнул.